Глава 3. Поединок. В другой день в два часа пополудни предположенная дуэль состоялась. Быстрому исходу дела способствовало неукротимое желание Артемия Палча, Гаганова, драться во что бы ни стало. Он не понимал поведение своего противника и был в бешенстве. Целый уже месяц он оскорблял его безнаказанно и все еще не мог вывести из терпения. Вызов ему был необходим со стороны самого Николая Всеволодовича, так как сам он не имел прямого предлога к вызову. В тайне же по побуждениях своих, то есть просто в болезненной ненависти к Ставрогину за фамильные оскорбления 4 года назад, он почему-то совестился сознаться. Ты да сам считал такой предлог невозможным.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 И в лихорадочном нетерпении ожидая вызова болезни, наращивая шансы к тому, кто, надеюсь, то отчаиваясь, он на всякий случай ещё с вечера припас себе секунданта, а именно Маврекия Николаевича Дроздова, своего приятеля, школьного товарища и особенно уважаемого им человека. Таким образом Кириллов, явившийся на другой день поутру в 9 часов с своим поручением нашёл уже почву совсем готовую. Все извинения и неслыханные уступки Николая Всеволовича были точь-в-точь же с первого слова и с небыкновенным азартом отвергнуты. Маврикий Николаевич, наконец лишь узнавшей о ходе дела при таких неслыханных предложениях, открыл было рот от удивления и хотел тут же настаивать на примирении,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 Все условия встречи, обозначенные Ставрогиным, были приняты точь-в-точь же буквально, без малейшего возражения. Сделана была только одна прибавка, впрочем, очень жестокая. Именно: если с первых выстрелов не произойдёт ничего решительного, то сходиться в другой раз, если не кончится ничем и в другой, сходиться в третий. Кириллов нахмурился, поторговался насчёт третьего раза.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 И ветрено. Низкие мутные разорванные облака быстро неслись по холодному небу. Деревья густо и перекатно шумели вершинами искрепели на корнях своих. Очень было грустное утро. Гаганов с Мавриким Николаевичем прибыли на место в Щегельском шарабане парой, которым правил Артемий Палоч. При них находился слуга. Почти в ту же минуту явились и Николай Всеволодович с Кирилловым.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 На поклон Николаю Всеволодовичу не ответил совсем и отвернулся. Секунданты бросили жребий, вышло пистолетом Кириллова. Барьер отмерили, противников расставили, экипажи лошадей с лакеями отослали шагов на 300 назад. Оружие было заряжено и вручено противникам. Жаль, что надо вести рассказ быстрее и не когда описывать, но нельзя и совсем без отметок.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 Он казался очень усталым, изредка хмурился и нисколько не находил нужным скрывать свое неприятное расположение духа. Но Артемий Палыч был в сию минуту всех замечательнее, так что никак нельзя не сказать об нем нескольких слов совсем особенно. Нам не случилось до сих пор упомянуть о его наружности.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 Я опять подтверждаю моё предложение представить всевозможные извинения, с чрезвычайной поспешностью подхватил Николай Всеводович. Разве это возможно? неистово восклицал Гаганов, обращаясь к Маврикию Николаищу и выступив лени топнув ногой. Объясните вы этому человеку, если вы секундант, а не враг, мой Маврикий Николаич. Он кнул пистолетом в сторону Николая Всеводовича. Что такие уступки? Только усиление обидой. Он не находит возможным от меня обидеться. Он позора не находит уйти от меня с барьера. За кого ж он принимает меня после этого в ваших глазах? А вы ещё мой секундант. Вы только меня раздражаете, чтоб я не попал. Он топнул опять ногой, слюна брызгала с его губ. Переговоры кончены. Прошу слушать команду, из всей силы вскричал Кирилов.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 Я заявляю, прохрипел Гаганов, у него пересохло горло. Опять обращаюсь к Маврикию Николаевичу, что этот человек, он ткнул опять в сторону Ставрогина, выстрелил нарочно на воздух, умышленно. Это опять обида. Он хочет сделать дуэль невозможной. Я имею право стрелять, как хочу, лишь бы происходило по правилам, твёрдо заявил Николай Всеволодович. Нет, не имеет.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 Всё равно, я вызван и пользуюсь правом. Я хочу стрелять в третий раз, во что бы ни стало. Имеете полное право, отрубил Кирелов. Маврикий Николаевич не сказал ничего. Расставили в третий раз, скомандовали. В этот раз Гаганов дошёл до самого барьера и из барьера с 12 шагов стал прицеливаться. Руки его слишком дрожали для правильного выстрела.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 Четверть вверх конижи и всё бы было кончено. Кириллов подхватил и подал шляпу Николаю Всеволодовичу. "Стреляйте, не держите противника", прокричал в чрезвычайном волнении Мавреки Николаевич, видя, что Ставрогин как бы забыл о выстреле, рассматривая с Кирилловым шляпу. Ставрогин вздрогнул, поглядел на Гаганова, отвернулся и уже без всякой на этот раз деликатности выстрелил в сторону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 и поспешно направился к лошадям. Лицо его выражало злобу. Он молчал, молчал и Кирилов. Сели на лошадей и поскакали в галоп. Что вы молчите? нетерпеливо окликнул он Кирилова уже неподалёку от дома. Что вам надо? ответил тот, чуть не съёрзнув с лошади, скачившей на дыбы. Ставрогин сдержал себя. Я не хотел обидеть этого дурака, а обидел опять, проговорил он тихо. Да вы обидели опять, отрубил Кириллов, и притом он не дурак. Я сделал для Кова всё, что мог, нет. Что же надо было сделать? Не вызывать и ещё снести битьё по лицу. Да, снести и битьё. Я начинаю ничего не понимать, злобно проговорил Ставрогин.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 Я знаю, что я ничтожный характер, но я не лезу и в сильные, и не лезти вы не сильный человек. Приходите пить чай. Николай Всеволодович вошёл к себе сильно смущённый.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 Быстрым вопросом перебил старика Николай Всеволодович и крепко нахмурился, услышав, что Дарья Павловна отказалась по нездоровью сопутствовать и находится теперь в своих комнатах. «Слушай, старик», — проговорил он, как бы вдруг решаясь, — «стереги ее сегодня весь день, и если заметишь, что она идет ко мне, то тебя же останови и передай ей».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 Тогда кликните меня, я приду. Теперь прощайте. А какой будет конец? усмехнулся Николаев Севадович. Вы не ранены и не пролили крови? спросила она, не отвечая на вопрос о конце. Было глупо. Я не убил никого, не беспокойтесь. Впрочем, вы обо всём услышите сегодня же ото всех. Я нездоров немного. Я уйду. Объявления о браке сегодня не будет.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 Что, кажется, вас в самом деле кликну в последний конец, как вы говорите? А вы, несмотря на ваш разум, придёте. Зачем вы сами себя губите? Я знаю, что в конце концов с вами останусь одна я и жду того. А если я в конце концов вас не кликну и убегу от вас? Этого быть не может. Вы кликнете. Тут много ко мне презрения. Вы знаете, что ни одного презрения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 С участием спросила она, как-то особенно в него вглядываясь. «Боже, и этот человек хочет обойтись без меня». «Слушайте, Даша, я теперь все вижу привидение. Один бесенок предлагал мне вчера на мосту зарезать Лебяткина и Марью Тимофеевну, чтобы порешить своим законным браком, и концы, чтобы в воду. Задатку просил три целковых». но дал ясно знать, что вся операция стоить будет не меньше, как 1.500. Вот это так расчётливый бес, бухгалтер. Ха-ха. Но вот твёрдо уверенный, что это было привидение, он и от совсем уж не привидение. Это просто был Фетька Каторжный, разбойник, бежавший из каторги. Но дело не в том. Как вы думаете, что я сделал? Я отдал ему все мои деньги из портмона, и он теперь совершенно уверен,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 Вопроса вовсе нет и сомнений вовсе нет никаких, молчите лучше, вскричала она тревожно, как бы отмахиваясь от вопроса. То есть вы уверены, что я не пойду к Фетьке в лавочку? О боже, всплеснул он руками. За что вы меня так мучаете? Ну простите мне мою глупую шутку. Должно быть, я перенимаю от них дурные манеры. Знаете, мне со вчерашней ночи ужасно хочется смеяться. Все смеяться беспрерывно, долго, много. Я точно заряжен смехом. Чу, мать приехала. Я узнаю по стуку, когда карета её останавливается у крыльца. Даша схватила его руку. Да сохранит вас Бог от вашего демона и позовите, позовите меня с Колей. О, какой мой демон! Это просто маленький гаденький золотушный бесёнок с насморком из неудавшихся "А ведь вы, Даша, опять не смеете говорить чего-то". Она поглядела на него с болью и укором и повернулась к дверям. "Слушайте", вскричал он ей вслед с злобною, искривлённой улыбкой. "Если, ну, там одним словом, если, понимаете, ну, если бы даже и в лавочку, и потом я бы вас кликнул, пришли бы вы после та лавочки". Она вышла, не оборачиваясь и не отвечая. Закрыв руками лицо, придёт и после лавочки, прошептал он, подумав, и презгливое презрение выразилось в лице его. Сидялка? Хм. А впрочем, мне, может, того-то и надо.